Глава 58. Ники шла размеренным шагом через громадный зал Народного Дворца, увлекая за собой Кару, Натана и группу стражей. Всякий раз, когда кто-нибудь называл Натана лорд Рал, нервы ее натягивались до предела. Она знала, что так надо,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 «Это действительно выглядит, как поднимающаяся вверх дорога. Думаешь, они действительно могут построить дорогу через все это пространство прямо сюда?» Натан пристально вглядывался в сооружение, с минуту изучая его. «Не знаю, но следует иметь в виду, что если Джеган собирается пойти на все трудности, сооружая подобное, то только потому, что у него есть основания верить, что он сможет завершить это». «Если они поднимут на эту высоту холм, – сказал Акара, – мы окажемся в беде». «Которой более подходит название смерть», – заметил Натан. Ники продолжала изучать, что делают люди Ордена, оценивая расстояние до места их работ. «Натан, ты Рау. Это место усиливает твою силу. Ты наверняка способен наслать туда какой-нибудь магический огонь и разнести все это на части».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 Ники провела достаточно много времени с армией Джегана, чтобы понять, как они думают и рассуждают. Она знала обо всех тех уровнях защиты, которые создавались и офицерами Джегана, и обладающими даром вокруг этой армии. И некоторые из этих обладающих даром были сестрами тьмы. «Взгляни вон туда», – сказала она, указывая рукой. «Похоже, будто только что прибыл один из караванов с припасами», – Натан кивнул.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 и подтверждала некоторые выводы, к которым она пришла. Наконец Натан привел ее к двойным дверям, перед которыми стояла стража. По его знаку солдаты открыли обе белые створки. За ними оказалась стена из белого камня, выглядевшего так, будто он частично оплавлен. «Ты бывал здесь раньше?» – спросила она пророка. «Нет», – признался он.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 «Хочешь сделать это так? Окаймить все это ущербом?» «Будет лучше, если это сделаешь ты. Ты, Рал. Что в этом месте может быть более эффективным? Даже если я и воспользуюсь магией ущерба, это уже присутствует здесь в смешанной форме, созданной Ралом. Подобная сила может прорвать любое заклятие, которое я способна сотворить здесь. При наличии той защиты от магии, которая обладает сам дворец».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 Мне нужно возвращаться. Я появлюсь позже для повторной проверки, а заодно узнать, не получил ли ты известие от Ричарда. И посмотреть на успехи ордена. Передай Зэду, что я все контролирую и со всех сторон окружен врагами. Ники улыбнулась ему. Я скажу ему. По пути через просторные залы дворца вместе с Карой, идущий теперь рядом, Ники путалась в собственных мыслях.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 Победа или поражение, все или ничего – ключевой момент, который должен навсегда определить будущее мира. Если фуер Гриса Оздраука не возглавит эту решающую битву, тогда мир, уже стоящий на краю тьмы, падет под эту ужасающую тень. Это пророчество, которое она начала понимать, было связано со шкатулками Одина, но ей никак не удавалось уловить, как именно.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 что поле выбора для них будет продолжать сжиматься. Сестры тьмы, запустив в действие шкатулки, тем самым уже отрезали их возможности использовать силу Одина по ее назначению, компенсировать результат действия огненной цепи. При искажении огненной цепи, присутствием шимов, сами они очень скоро утратят способность использовать дар, чтобы исправить причиненный вред. И никто не мог сказать, Как долго у них всех еще будет сохраняться дар жизненно необходимый для преодоления всех тех препятствий, с которыми они столкнулись. В то же время книга Жизни дала Нике некое понимание, о каком прежде она не могла догадываться. К тому же она изучила еще и несколько малопонятных, сложных и мудренных книг, подобранных для нее Зедом, имеющих отношение к некоторым теоретическим вопросам, касающимся магии Одина?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 Пока они вдвоем бежали через коридоры и залы, Ники все еще слышала рокот голосов, поднимающихся вверх и превращающихся в отраженное эхо, растекающееся по огромным коридорам. «Магистр Рау ведет нас, магистр Рау нас, магистр Рау защищает нас, Все они славы води наша сила, в милосердии твоем наше спасение». В мудрости твои наше смирение, вся наша жизнь служение Тебе, вся наша жизнь принадлежит Тебе. Ники ощущала, как теряется и тонет в этих словах, которые внезапно брели для нее такой смысл, какого никогда раньше не имели. Она осознала, что в конце концов одно стыкуется с другим, и поняла, что следует сделать. Увидев стоявшую в дверях Ники, Зет поднялся из-за стола, за которым сидел в маленькой комнате. Свет лампы смягчал его такое знакомое лицо. Ники, ты наконец вернулась! Как дела в Народном дворце? Ники едва слышала его вопрос. Ответить же на него было выше ее сил. Зет подошел ближе. В его карих глазах проступило беспокойство. Ники! «Что-то не так. Ты выглядишь, словно призрак, явившийся побродить по нашим залам». «Да, ей необходимо собраться силами, чтобы говорить». «Ты веришь в Ричарда?» Зет поморочнел. «Что стоит за вопросом такого рода?» «Ты доверил бы Ричарду свою жизнь?» Зет поднял руку. «Разумеется. А в чем дело?» «А ты доверил бы Ричарду жизнь любого и каждого?»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 управляющим дальнейшим процессом. Затем воспользовалась легким прикосновением к магии ущерба, оставившим резаную рану, чтобы повредить тонкий слой плоти на кончике пальца, и использовала начавшую сочиться кровь, чтобы вычертить на столе перед шкатулкой Одина необходимые диаграммы. Продолжавшей все еще течь кровью, она прочертила границу сдерживающего поля вокруг самой шкатулки. Это была некая разновидность поля самой комнаты, но заметно большего значения. Без предварительного сдерживания сила, подобная той, что высвобождается из шкатулки Одина, может непреднамеренно прорвать завесу. Но, будучи ограничена пространством, сможет убить только лицо, предпринимающее ту попытку, которую сейчас пробовала осуществить Ники.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 Казавшиеся чернее черного и воспринимавшиеся скорее как изъяны в этом мире. Пустоты, походившие более на щели, смотрящую в мир мертвых. Сотворив последнее заклинание, Ники наконец-то услышала шепот самого Одина. Как доказательство того, что сделала все надлежащим образом. Это оказался не столько голос, сколько сила, формирующая в ее голове такое представление. «Сила доступна!» Донесся сквозь темноту шепот слов, воспринимавшихся как потрескивание льда. «В этот час, в этом месте и в этом мире считаю необходимым изменить существующие условия приведения в действие шкатула Кодина».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 Ники доверила Ричарду свою жизнь и только что верила ему жизнь каждого живущего на земле. Если она не может доверять Ричарду, то и жить не стоит. Десятое правило волшебника гласит, намеренное отрицание правды есть предательство самого себя. Конец книги. Книга озвучена в 2023 году для бесплатного прослушивания. Озвучивал Сергей Попов. Спасибо за внимание.